Глава 10. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция. Мистфайр. Сколько бы ни длился полет, он всегда заканчивается на станции. За месяц, проведенный Гумаром, землянином и его крошкой Машей, он научился пить крепкие напитки, материться на земном языке и выучил песню «Врагу не сдается наш гордый варяг». Причем на земном языке. Сюр, отправив с помощью андроида корвет андрометцев к их прародителю Ухжаку, выслушал частушку в исполнении Маши, поднялся с ложемента командира, приложил руку к груди и запел. Причем запел очень красиво и непонятно, а главное, очень торжественно. У землянина даже выступили слезы на глазах, а Гумар, прочувствовав всю торжественность момента, встал рядом в той же позе. Маша встала справа от Сюра и тоже приложила руку к своей выдающейся груди. Сюр пел «Варяга», а Маша, уловив взгляд Гумара, на ее грудь прошипела. «Не пялься! Не для тебя моя роза расцветала! Прибью, извращенец!» У Гумара непроизвольно взметнулись вверх брови, а глаз задеркался. Он понял, что очень боится этого чудовища, порожденного буйной фантазией земного товарища. И он последовал совету Сюра. «А ты напейся и не бери в голову. Все твои проблемы от того, что ты не умеешь расслабляться». С тех пор каждое утро их новой жизни начиналось с пения варяга. «Это будет гимн нашей маленькой коммуны», — решительно заявил Сюр и предложил отметить победу. Отмечали два дня. Эти часы для Гумара слились в один бесконечный поток континенталя. Через два дня Сюр также решительно заявил. «Все, с пьянки заканчиваем», — и, заметив недоуменный взгляд, товарища пояснил. «Вчера ложился спать с Машкой, а проснулся с Мишкой». Он подозрительно посмотрел на товарища и как бы между делом спросил. «Ты не знаешь, куда Машка вчера ушла? И почему Мишка, этот железный андроид, оказался у меня на кровати?» «Маша заступила на вахту, сменила Мишу», — ответил Гумар. А Миша сменил Машу. Сюр повел рукой. «Все, молчи», — произнес он. «Ни о чем больше слышать не хочу. Пьянки прекращаем, начинаем жить как люди». Жить, как люди, в понимании Сюра оказалось, ждать пятницы и отрываться в субботу. У землян было много разных непонятных для Гумара традиций. Например, в воскресенье не пить. Сюр вполне серьезно заявил «Я завтра за рулем». «Что такое за рулем?» Гумар не понял, а спрашивать не решился. «Вдруг это что-то ужасное, как жертвоприношение?» Сюр так и сказал «Жертва Богу, дух сокрушенный». При этом перекрестился. «Ох, грехи мои тяжкие!» Еще Сюр часто наводил на себя знаки рукой. Это он называл перекреститься и при этом повторял «Слава Богу!». Когда Маша во время своего дежурства увела их корабль от столкновения с огромным астероидом, Сюр перекрестился и произнес «Слава Богу, что у нас есть Маша! И дернул же меня черт проложить короткий маршрут через это скопление камней!» На вопрос «Кто такой Бог и кто такой черт?» Сюр подумал и ответил У человека всегда два спутника. Один сидит на левом плече, другой на правом. И шепчут они человеку в ухо, как поступить. На правом плече вроде сидит посланник Бога, ангел. Он заботится о душе человека. На левом — посланник сатаны. Это черт. Он хочет погубить душу человека. ну у тебя нет никого на плечах», — недоуменно воскликнул Гумар. «Я никого не вижу». «А воздух ты видишь?» — спросил Сюр и заставил Гумара надолго задуматься. «Так они что, невидимые?» — уточнил Гумар. «Точно подмечено, товарищ!» — улыбнулся Сюр. Гумар же подумал, что, судя по Сюру, земляне очень странные люди. Никогда не поймешь, что у них творится в голове. Единственное достойное и правдоподобное объяснение этому крылось в том, что у них были свои ангелы и черти. «Слава Богу!» — неожиданно подумал Гумар, — «что у меня их нет». Так и жили. Всю неделю вкалывали, причем в прямом смысле слова, деля вахты на троих, а в пятницу вечером пели караоке. Маша все больше и больше приобретала черты поведения своего любимого. Теперь она звала его только так. Осер пьяненько улыбался и сюсюкал. «Ох, ты ж моя кейска! Без тебя бы, Машка, с тоски тут бы сдох! Эх, тебя бы на землю!» Через 28 дней полета корабль вошел в зону действия независимой космической станции «Мистфайр». Независимая, значит, ее создали несколько частных торговцев на пересечении маршрутов кораблей. И на ней были свои порядки. На такой станции располагались склады, торговые брокеры, ремонтные мастерские, компании, предлагающие различные виды услуг, в том числе и вооруженные охраны и сопровождения торговцев. Она ничего не добывала и ничем сама не торговала, кроме аренды мест на станции. Здесь можно было купить и продать все, что угодно, от старого Искина до современного истребителя-перехватчика. Естественно, не обошли такую базу своим вниманием и преступные сообщества. Но порядок на станции поддерживала служба безопасности, не позволяющая творить явный беспредел. Все трое членов экипажа ОДК находились в руки управления и ждали вызова со станции. И он последовал. «ОДК, — говорит диспетчер службы контроля за космическим пространством станции «Мистфайр». Назовите себя и обозначьте цель прибытия». «Служба контроля — это ОДК «Варяк». Принадлежит кому не «Варяк», — докладывает вахтенный офицер Маша. Цель — продажа обогащенной урановой руды и пополнение запасов топлива». Некоторое время станция не отвечала. Затем диспетчер несколько растерянно произнес Простите, офицер Маша, но такая коммуна в нашем реестре не значится. Где расположена эта коммуна и что такое коммуна? Мы прибыли из системы Эридана. Мы – выходцы из станции Чилис. Недавно основали станцию варяк на обломках станции Ирбис Прайм. Поэтому нас еще нет в реестре. Подверглись атаки пиратского рейдера, одного из кланов Андромеды. Все люди захвачены в плен. Нам удалось скрыться. Коммуна... Это общество, построенное на общественной собственности». Гумар слушал, как складно говорила маша и подумал. «Говорит так, что не подкопаешься». Он был вынужден признать, что ангел Сюра — весьма хитрая и умная сущность. Это она надоумила землянина выставить на переговоры андроида. Хотя Гумар хотел взять переговоры в свои руки, но Сюр тут же отмел все его возражения. «Я тут подумал и решил», — многозначительно произнес он. «Тебе кто посоветовал, чёрт или ангел?» С интересом спросил Гумар и повёл рукой над плечом Сюра в поисках сущности, но ничего не почувствовал и разочарованно опустил руку. «Понятно, Варяг», — успокоившись, произнёс диспетчер. «Кидайте мне спецификацию ОДК и ждите указания для стыковки. Этот трейдер уже помечен как пиратский. Его появление в системе Эридана зафиксировали. Сколько людей они захватили?» «Точно сказать не могу», — ответила Маша. «Нас там во время захвата станции не было. Вот координаты станции». «Принял», — отозвался дежурный диспетчер. Через 15 минут раздался радостный голос Гумара. «Сработало, Сюр! Нас внесли в реестр как коммун -варяк. Мы существуем официально. Это просто здорово!» «Вот видишь», — довольно произнес Сюр, «как хорошо, что отвечала за нас Маша. Она была более чем убедительна». «Молодец, Маша», — похвалил андроида Сюр. «Служу кому не варяк скинув руку в пионерском салюте, ответила Маша. «Может, и тебе такую девочку соберем?» — спросил Сюр. Гумар перекрестился. «Не дай бог». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Сюр. Затем, задумчиво посидев, стал говорить. «Как-то надо продать руду. Я не знаю, как тут у вас это делается, но одного тебя отпускать нельзя. Ты, парень умный, даже чересчур, но тебя могут облапошить Пойдем втроем». Маша будет прикрывать нас. «Зачем прикрывать?» – удивился Гумар. «От кого?» – от кого Сюр нахмурился. «Ты сам говорил, что на станциях типа Мистфайр свободные нравы, сюда стекаются мошенники, авантюристы и организованная преступность». «Про организованную преступность, Сюр, я не говорил». «А и не надо говорить, Гумар», – серьезно ответил Сюр. «Она сама возникает, как плесень на дрожжах. А тут дрожжи такие, что ух». Она обязательно есть и имеет связи в службе безопасности. Так что будем настороже. Осмотримся и решим, что делать. Ты полазишь по их искинам, выяснишь, ху есть ху. Заметив удивленный взгляд, товарища пояснил. Посмотришь, кто тут чем занимается, а потом будем решать, куда плыть. Так меня учил дядя Изя, а он был умный человек, поверь мне, контр-адмирал. Гумар был вынужден согласиться с выводами Сюра, поэтому лишь молча кивнул. Через некоторое время он проговорил. «Может, все-таки зря мы выдали координаты станции Ирбис. Там можно было хорошо поживиться?» «Нечего там уже брать», — неохотно отозвался Сюр. «Черные ребята своего не упустят. Уверен, они забрали все, что можно. И, может, даже оставили там прикрытие. Нам туда лезть не с руки. Я думал продать эту информацию», — отозвался Сюр. «Но потом понял, что это не самый лучший вариант». Пусть те, кто хочет, полезут туда и получат по зубам, а мы получили статус независимых торговцев. Не дрейф, Все будет пучком. Ты умный, я креативный, Маша исполнительная. Мы, как три мушкетера, дополняем друг друга». Гумар промолчал. Сюр часто вставлял словечки из своей земли, и тогда Молчун объяснял ему, что значит то или иное слово «сюра». Вот и сейчас он дал ему вариант ответа. «Креативный, способный выдвигать неожиданные идеи». Пучком все хорошо. «Ты почему просто по-человечески не объяснить?» подумал Гумар, но не стал поднимать эту тему. Сюр как бы на своей волне, и амплитуды этой волны были для Гумара непостижимы, но он признавал его лидерство и способность выкручиваться из самых сложных ситуаций. Его нелепые, на первый взгляд, идеи приносили неожиданный, но нужный результат при их правильном воплощении, конечно. И этим занимались, как ни странно, гумар и андроид Маша. ОДК пристыковался к причалу грузовых кораблей. К наружным люкам жилой палубы протянулся переходной выдвижной тамбур, называемый в народе кишкой. Сюр оглядел свой маленький отряд, перекрестился и произнес. «Но, с Богом!» Затем первым направился в открытые двери шлюза. У выхода их дожидались два крепких парня в серых комбинезонах и с игольниками за поясом. «Капитан Сюр!» вежливо спросил Высокий, с интересом разглядывая землянина. «Он самый. С кем имею честь разговаривать?» Сюр сузил глаза, оценивая парней на предмет опасности, но ничего не обнаружил. Его интуиция молчала, но он не дал себе расслабиться. «Я Рикс Мистфайр, офицер службы безопасности станции. У нашей службы есть к вам некоторые вопросы». Сюр, понимающий кивнул, слегка улыбнулся и вежливо спросил. «Это не может подождать?» «Это не займет много времени», — улыбаясь, проговорил парень. «А ваши люди?» Он остановил взгляд на Маши, на его лице промелькнуло непонимание, но он быстро взял себя в руки. «Вы с андроидом?» «Да, офицер, это мой телохранитель». «Хорошо, ваши спутники подождут вас в кафе приемного терминала». «Ладно, вы, офицер, показывайте, куда идти», — ответил Сюр, понимая, что отвертеться не получится. Обращение Сюра к офицеру безопасности в той манере, в которой разговаривал Сюр, не осталось незамеченным обоими офицерами. «Вы из какой планеты?» Проходя на полшага вперед и указывая направление рукой, спросил Высокий. Сюр задумался. «Где-то он прокололся, и его принимают за рожденного на планете. Это, конечно, повышает статус, но делает уязвимым, что он знает о планетах, населенными людьми. Да, по сути, ничего». «Я бы хотел не распространяться об этом, вы, офицер», произнес он после недолгого молчания. «Понимаю», — охотно согласился тот, — «вы в своем праве. информация о противоправных действиях с вашей стороны у нас не имеется, и мы уважаем частную жизнь». Он замолчал и больше по дороге не задавал вопросов. В кабинете дежурного СБ приемного терминала сидел немолодой и грузный мужчина. Мельком глянув на Сюра, указал рукой на стул напротив его стола. «Прошу прощения, Вей-капитан, за задержку, но мы должны составить анкету на вас». «Я понимаю, Вей-офицер», — спокойно ответил Сюр. «Вы делаете свою работу, и я ее уважаю». «Вы с планеты...» — пожилой мужчина посмотрел на Сюра более внимательно. «Это важно?» — спросил Сюр. «Нет, Вей-капитан, просто вы выражаетесь как аристократ с Персея». Сюр сидел с непроницаемым лицом. «Я Бульнар Мистфаер, дежурный офицер службы безопасности станции», представился грустный мужчина. «Мы заполним анкету, и я вас отпущу». Сюр кивнул. «Ваше полное имя и фамилия?» спросил офицер. «Сюр отмороженный». «Последнее место работы?» «ОДК Варяг, капитан». «Кому принадлежит ОДК?» «Кому не Варяг». «Что это за название, комуна Вэй?» Это общество, построенное на общественной собственности. Каждый член общества имеет долю в материальных ресурсах. «Это как?» — удивился офицер. «От каждого по способностям, каждому по труду», — невозмутимо ответил Сюр. Офицер кивнул, показывая, что понял, и внес в Искин нужные данные. «Кто управляет коммунной?» «Теперь уже никто, ее нет». «Пиратский рейдер «Черный пантер», — уточнил офицер, и Сюр кивнул. «Экипаж вашего ОДК?» «Два человека и один андроид». «Не густо», — произнес Бульнар. «А что стало с остальными членами экипажа?» «Они захвачены пиратами на станции. Нам двоим повезло, мы были дежурной сменой на корабле и успели удрать». «Как вам это удалось?» «Мы ушли в тень под днище станции. Началась перестрелка, и мы, воспользовавшись суметицей, ушли в гиперпрыжок». Расспросы продолжались еще с полчаса. При этом Сюр все больше склонялся к тому, что это был допрос. Его внутреннее ощущение подсказывало ему, что офицер пытается понять, стоит ли кто за ними или нет. «Для чего?» – подумал Сюр и догадался. «Он работает на неких личностей, что вполне захотели бы прибрать его корабль к рукам. На счету ОДК было пять тысяч космокредитов. Мало, но ценен сам ОДК, и им нужно время для распродажи руды. Вот только будет ли оно у них это время?» Это был открытый вопрос. Гумар вместе с Машей прошли в большой зал-кафе приемного терминала. Зал был полон посетителей. Играла ненавязчивая музыка. У трех шестов на сцене лениво крутили попками три бледноликие девицы не первой свежести и молодости. Стоял гул разговоров, и над столами клубился дым кальянов. Гумар выбрал свободный столик у двери, чувствуя себя неуверенно. Сел. Рядом опустилась Маша. Она равнодушно оглядела посетителей и посмотрела на Гумара. «Третий столик от нас справа. Три мужские особи проявляют к нам интерес», — сообщила она. Гумар удивленно посмотрел на андроида. «С чего ты решила?» «Я слышу их разговоры. Говорят о нас. То, что я андроид, они не знают. У них нет аппаратуры как ОСБ, чтобы определить меня к андроидам. Тебя считают мальчиком-недоделком. У них на меня планы». Не успела она договорить, как с того места, на которое указала Маша, поднялся бородатый крепыш в полувоенной одежде. Он уверенной походкой направился к их столику, сел на свободный стул и стал нагло рассматривать Машу. «Красотка, тебя как зовут?» — спросил он. «Меня не зовут», — ответила Маша. «Я сама прихожу. Чего надо, чертяка?» Бородач даже удивленно дернулся от такой наглости девушки. Внимательнее ее осмотрел... Увидел игольник на поясе и презрительно скривился. «Ты думаешь, красотка, что эта стрелялка тебе поможет?» спросил он и положил руку ей на колено. При этом вызывающий посмотрел на гумара, но тот сидел бледный и безучастный к тому, что происходило. Маша положила свою руку на руку наглеца и, мило улыбаясь, стала медленно ее сжимать. Сначала бородатый с усмешкой посмотрел на девушку, потом выражение его лица стало меняться, Потом он попытался вырвать руку, но у него это не получилось. Он вытаращился на Машу и стал, дергаясь всем телом, вырываться. Не выдержав, зашипел «Отпусти руку, сучка!» «За сучку ответишь?» — отозвалась Маша и надавила сильнее, отчего бородатый завопил уже громче. Попытался подняться, но не смог. Он размахнулся, пытаясь ударить девушку в лицо, но она перехватила его руку и стала тоже сжимать. Бородач уже вопил в полный голос, и на них стали обращать внимание. К столику быстро подошел охранник. Оценил обстановку и приказал отпустить девушку. Но бородач лишь послал его куда подальше и продолжал вопить. Охранник достал электрошокер и навел его на голову бородачу. Тот дернулся и упал лбом на стол. Маша его отпустила. — Вам нужна помощь? — поинтересовался он у андроида. — Нет, спасибо, мне помощь не нужна. произнесла она приятным мелодичным голосом. «А моему товарищу нужна еда и выпивка». Она кивнула в сторону молча сидевшего гумара. «Я сейчас распоряжусь», — произнес охранник. Подкатил дрон, забрал бесчувственное тело бородача и укатил. Маша с очаровательной улыбкой посмотрела на оставшихся сидеть с открытыми ртами приятелей бородатого. Те они шелохнулись. «Это искатели. Приняли нас за местных бандитов». Не переставая улыбаться, произнесла она. «Искатели?» — переспросил Гумар. «Что, тут есть заброшенные военные объекты?» «Не знаю». По-человечески пожала плечами Маша, и у Гумара по коже пробежал холодок. Гумар, лучший сюра, знал ситуацию с андроидами. Он, как и все, с большой предвзятостью относился к ним, как житель станции, и видел что Маша все больше и больше становится похожа на человека, и она копировала сюра. Скоро в их экипаже будет двое сумасшедших. Это его пугало. Он привык к спокойной, вдумчивой обстановке. А с ними... А с ними можно нажить беду. Только куда ему податься? На чилис? Что там делать? Сидеть за программами и получать мелочь? Это ли та жизнь, о которой он мечтал? Его контракт был расторгнут в связи с болезнью. Наследства у него не было. «Ох, грехи мои тяжкие!» Повторил он мысленно крылатую фразу Сюра и сморщился, как от кислого продукта. «Не нравлюсь?» — угадала его мысли Маша, и Гумар вновь покрылся мурашками. Ее проницательность заставила его вспотеть. «Кто знает, что взбредет в голову андроиду? Может, он посчитает его опасным?» Стюард Дрон прикатил пиво и закуски. Гумар сделал глоток и поморщился. Горькое на вкус синтетическое пиво. Давно он его не пил и радости от употребления не испытывал. Отодвинул бокал и стал жевать солоноватый синтетический сыр. Они сидели молча и не мешали друг другу. Через час появился сюр уже не в костюме капитана, а в сером комбинезоне. За плечами висела сумка. Гумар подумал, когда успел переодеться? Сюр огляделся и увидел своих товарищей, радостно замахал руками и подсел к ним. «Как тут обстановка?» — спросил он. Понюхал бокал с пивом, пригубил и произнес. «Бе, какая гадость!» «Меня хотели искателей забрать», — отозвалась Маша. «Приключений?» — засмеялся Сюр. «И где они, эти неудачники, уже мертвы?» «Один без памяти его увезли, а вон там сидят его товарищи», — Маша взглядом указала на двоих мужчин. Сюр повернулся к ним, внимательно их оглядел, и что-то в его взгляде им не понравилось. Они встали и поспешили уйти. «Чего это они?» — спросил Сюр. «Они думают, что мы залетные бандиты». ответила Маша. «Это Гумар-то, бандит?» рассмеялся Сюр. «На него глянешь и сразу скажешь, что он безобидный клерк». «Эти тоже посчитали его Чипако», улыбнулась Маша. «Чипако? Это что?» Сюр перевел взгляд на Гумара. «На гомика Гумар не похож». «Чипако — мальчик-недоделок, взрослый мужчина, который не может за себя постоять». «Ах, вон оно что! Да, это на Гумара похоже», согласился Сюр. «Надо как-то изменить его имидж». «А что такое гомик?» — спросила Маша. Гумар, насупившись, все это время сидел и молчал. «Гомик? Ну, это...» — засмеялся Сюр и поглядел на внимательно слушавшего их гумара. «Когда мужчина спит с мужчиной вместо женщины...» Услышав это, гумар поперхнулся. Он с таким возмущением посмотрел на Сюра, что тот замахал руками. «Гумар, друг, это не про тебя. Ты не подумай чего». «А про кого?» «Почему вы решили, что я недоделок и этот самый гомик?» «Гумар, никто ничего не решил. Просто у тебя такой вид, что...» «Что-что? Какой такой вид?» «Беззащитный», — ответила вместо Сюра Маша. «Как у ребенка, который попал в незнакомую ситуацию». Сюр с удивлением посмотрел на андроида. «Замечание верное», — произнес он. «Но как ты в этом разобралась?» «Это сказали искатели». «Так прямо и сказали», — удивился Сюр. «Не совсем. Я потом посмотрела в базе данных, как интерпретировать их слова, и перевела на нормальный язык». «Да?» — с интересом произнёс Сюр. «А как они сказали?» «Что этот чипаков уфлит и эта чика ему не по масти». «О, блатняк!» — с уважением проговорил Сюр. «Вот видишь, гумар», — Сюр посмотрел на товарища, тот от сленга Маши завис. «Ты своим видом создаёшь ненужные эксцессы». «А какой у меня должен быть вид?» — растерянно проговорил Гумар. «Но «Ну, такой, уверенный, хмурый, чтобы боялись подходить. Думали, что ты крутой». Гумар нахмурился и надул щеки. «Ладно, оставь», — махнул рукой Сюр, разглядывая надутого и смешно выглядящего товарища. «Лучше, молчуна, попроси сделать тебя таким крутым, как вареные яйца». Гумар вскинул брови. «Молчун спрашивает, как выглядят вареные яйца», — приснес он. Сюр оглядел зал, увидел сидящего парня с наглыми глазами и с лицом, на котором читалось чувство его превосходства над другими. «А вон, как у того парня со светлыми волосами». Тот уловил интерес к ним, посмотрел на троицы и лениво поднялся, направляясь в их сторону. В это время Гумар посмотрел на него, и парень остановился, словно напоролся на невидимую стену, нерешительно глянул на них, отвернулся и пошел к стойке». Сюр посмотрел на гумара и поразился его преображению. В спину уходящего парня осмотрел хищник. Он примерялся к добыче. «Ого!» — с удивлением, замешанным на уважении, произнес он. «Но это слишком, так все пугаться будут. В сложной обстановке пойдет то самое, что надо. Хотя так и сиди, мы с Машей отлучимся на полчасика. Скажи молчуну, чтобы, если что, тебя защищал». Сюр поднялся и направился к стойке. стал рядом с блондином и обратился к бармену. «Мужик, у меня есть дело к твоему хозяину. Проводи». «Дело?» — удивился тот и внимательно осмотрел обоих. «Какое дело? Тебе-то зачем знать? Ты проведи к нему. Он сам тебе потом скажет». Бармен на секунду замялся «Парень?» — шепотом произнес он. «У нас уже есть прикрытие». «Я не по этой части, я по торговой», — улыбнулся Сюра, одарил ею наблюдающего за переговорами блондина. Бармен переглянулись с блондином. «Ты что-то хочешь предложить?» спросил бармен. самую точку, мужик». Бармен несколько секунд колебался, затем произнес. «Подожди, я сейчас о вас сообщу шефу». Блондин оторвался от стойки и ушел. Бармен ненадолго завис. «Пошли», — предложил он и откинул крышку стойки, открывая проход. Маша решительно пошла первой. Бармен поглядел на странную парочку, но ничего не сказал. Он открыл дверь за стойкой и рукой предложил им войти. «Заходите, вас там ждут». При этом в его голосе прорезались едва заметные насмешливые нотки, но интуиция Сюра была на высоте, он уловил их. И тут же дал команду молчану. «Защищай». Маше отправил сигнал. «Опасность». Маша действовала быстро и решительно. Схватив спокойно стоящего бармена за фартук, зашвырнула в дверь. Следом заскочила сама. Сюр услышал приглушенный крик и шум падающего тела. Выглянула Маша и мелодично проворковала. «Любимый, все спокойно». Сюр вошел в помещение за барной стойкой и огляделся. На полу лежали и стонали бармен, блондин и еще один верзила. Бармену прилетел разряд электрошокера, и он, вытянувшись в струнку, лежал и хрипел. В руках Маши находился тот самый шокер. Блондин лежал с разбитым лицом и, держась за него руками, громко стонал. Верзила держался руками за пах и поскуливал. Сюр перешагнул поверженных противников и постучал в двери. Не дожидаясь ответа, отворил. С улыбкой акулы капитализма вошел в помещение. За столом сидел бледный мужчина и с удивлением смотрел на гостя. «Доброго дня, уважаемый Вэй. Мне нужен хозяин этого прекрасного заведения. В открытых дверях хозяину кабинета были видны тела помощников». Он со спугом посмотрел на Сюра, с трудом проглотил застрявший комок в горле. Откашлялся, затравленно огляделся, соображая, куда удрать. Но единственный выход перекрывал улыбающийся гость. «Что вам угодно, господин?» Справившись с удивлением и страхом, спросил он. «Мне угодно видеть хозяина кафе?» «Вы понимаете, что у вас будут проблемы?» начал говорить постепенно приходящий в себя мужчина. «Чего бы это?» — удивился Сюр. «У меня уже есть прикрытие, а вы...» «А что я? Я не собираюсь вас грабить или становиться вашим прикрытием», — ответил как можно спокойнее Сюр. «Я честной торговец и пришел предложить товар». «Честный торговец?» — переспросил мужчина, выглядывая в коридор. «Но там...» «Ах, это...» — улыбнулся Сюр, проследив за его взглядом. Ваши люди приняли меня за бандита и напали. Я защищался, а что делать, уважаемый Вэй? Вы сами знаете, какие сейчас сложные времена. Давайте лучше перейдем к делу, по которому я посмел вас потревожить. Обещаю, оно вам понравится.